26 июля 1969 года «Быстрее!» — закричала Бри, проведя Агнес, разину и Виолу вверх по лестнице и заведя их в ванную. «Агнес, стой у окна и крауль а вы, Виерози, скорее лезьте в ванну!» командовала она, уже снимая с разины платье. "Перестань командовать", огрызнулась Агнес, но сделала так, как велела Бри, и начала караулить, стоя у окна ванной и нервно посасывая ухо своей потрёпанной игрушечной собаки. "Мэдди плачет", сказала Разина и залезши в ванну рядом с Виолой, позволила Бри вымыть себя, Хотя та мыла её торопливо и совсем не бережно. «Она что, заболела?» «Не знаю», — ответила Бри, пытаясь не обращать внимания на вопли мэди доносящиеся с другого конца коридора. «Она еще совсем малышка и не может сказать нам, что с ней не так. Ви, давай, вымыйся Ты уже достаточно большая, чтобы делать это самой». Виола послушно взяла мочалку, поскольку давно привыкла делать то, что ей велела сестра. «Скорее!» — закричала Агнес, слезший со стула, на котором она стояла, чтобы смотреть в окно. «Он идёт сюда! Он ещё далеко!» Бри вытащила Розину из ванны и вытерла её полотенцем. «Выходит, из-за деревьев!» Агнес спрыгнула в ванну ещё до того, как полностью стащила себя платье. «Какой у него вид!» — прошептала Розина. «Он будет кричать!» Агнес и Бри переглянулись. Лица у них были испуганные. Он непременно будет кричать. Их пугало не это, а то, что последует потом. «А как насчет Фрэнни?» — спросила Виола. «Отец будет кричать на нас всех, если она не примет ванну до того, как он придет домой». «Тьфу ты!» — Бри повернулась к Агнес. «Останься с Ви Розе, я схожу за ней». Агнес насупилась. «Иди, иди, займись своей любимицей, как всегда!» Бри показала сестре язык и выбежала из комнаты, пока Агнес говорила младшим сёстрам. «Она так любит командовать!» «Ты тоже, Аги!» Донёсся до Бри голос Виолы, пока она неслась по коридору. Она заглянула в комнату Инжирки, но та оказалась пуста. Тихо завя жирку Бриз бежала по лестнице и пробежала через кухню. Во дворе она резко остановилась, и ее сердце неистово забилось от страха. Она услышала, как он идет по дорожке, громко шаркая ногами и что-то бормоча себе под нос.